Проснувшись, Луиза продолжила путь на север. «Сон — это сообщение», — думала она. «Мне снился василис на самом деле я видела сон о себе самой. Пыталась убедить себя, что не предала Хенрика. Но слушала я его не так внимательно, как надо бы. В Орсе она остановилась перекусить?» За одним из столиков шумела компания молодых людей, футбольных, а может, в хоккейных майках. Ей вдруг захотелось рассказать им о Хенрике и попросить вести себя потише, и тут она заплакала. Шофер-дальнобойщик посмотрел на нее. Она помотала головой, и он отвел взгляд. Луиза видела, как он задумчиво заполняет лотерейный купон, и от души пожелала ему выиграть. Уже свечерела, когда она проезжала через леса. На вырубке вроде бы и видела лося, затормозила, вылезла из машины, искала что-то упущенное. Смерть Хенрика не была естественной. Кто-то убил его. Что-то убило его. Красноземно-подошвы ботинок, тетрадки с поминальными записями, внезапная радость. Чего же я не вижу? Черепки, возможно, складываются в целое, а я не замечаю. В ноб, Пикосский, она опять остановилась. Усталость не позволяла ехать дальше. Ей снова приснилась Греция, но на этот раз Василий маячил где-то в стороне. Она находилась в раскопе захоронения, когда внезапно произошел обвал. Ее засыпало землей, она ощутила мгновенный страх и, как только начала задыхаться, проснулась. Луиза продолжила путь на север. Последний сон не требовал объяснений. В Севега она приехала ночью. Свернув во двор, увидела свет в окне кухни. Отец по обыкновению не спал, как и много раз прежде. Она спросила себя, каким образом он сумел прожить все эти годы, вечно не досыпая. Сидя за столом, Артур смазывал какие-то инструменты. Похоже, он вовсе не удивился, что Луиза приехала домой поздней ночью. Проголодалась, я поела ворсы. «Дорога не близкая, я не голодна. Тогда больше не будем об этом говорить». Она сел на свое обычное место и, разгладив рукой клюенку, рассказала обо всем, что случилось. После этого оба надолго замолчали. «Возможно, в ряды прав», — наконец произнес Артур. «Давай дадим им шанс найти какое-нибудь объяснение. По-моему, они делают не все, что могут». «Собственно говоря, им наплевать на Хенрика. Молодой человек, один из тысяч ему подобных, внезапно умирает в своей постели. Ты несправедливо — Знаю, но я так чувствую. — И все-таки надо подождать. Луиза понимала, отец прав. Правда, о том, что произошло, о причинах смерти Хенрика, никогда не откроется, если они не доверятся судебно-медицинским экспертам. Луиза страшно устала и уже хотела встать, чтобы отправиться спать, но автор ее задержал. Я снова пытался связаться с араном Ты нашел его? Нет, но, по крайней мере, пытался. Еще раз позвонил в посольство в Канберре и поговорил кое с кем из общества дружбы, но никто не слышал ни о каком аране Кантере. Ты уверена, что он живет в Австралии? Когда дело касается арана нельзя быть уверенным ни в чем. Прискорбно, если он не узнает о случившемся и не сможет присутствовать на похоронах. Может, он этого и не хочет. Может, вовсе не желает, чтобы мы его нашли. «Никому не придет в голову сознательно не прийти на похороны собственного ребенка, разве нет?» «Ты не знаешь арана Возможно, ты права. Ты позволила мне лишь мельком с ним встретиться. Что ты имеешь в виду? Не обижайся. Ты знаешь, что я прав. А вот и нет. Я никогда не сновилась между тобой и араном Сейчас слишком позднее время для таких дискуссий. Это не дискуссия». Это бессмысленный разговор. Спасибо, что затратил столько усилий, но Аарона на похоронах не будет. Мне все же думается, надо еще немного поискать. Луиза не ответила, и Артур не стал больше говорить об Аароне. Аарона не было на похоронах его сына, Хенрика Кантера, состоявшихся две недели спустя на церковном кладбище в Свеге. После того, как в газете опубликовали объявление о смерти, немало людей позвонило Назрин, помогавший Луизе в это трудное время. Многие из друзей Хенрика, о большинстве которых Луиза даже не слышала, выразили желание присутствовать на похоронах. Но Херья Даллен находился слишком далеко. Назрин... Предложила после похорон устроить поминальный вечер в Стокгольме. Луиза понимала, что в поисках объяснения следовало бы встретиться с друзьями Хенрика, но у нее не было сил организовать что-то еще, кроме похорон. Она попросила Назрин составить список всех, кто дала себе знать. Похороны состоялись в среду, 20 октября, в час дня. Назрин приехала накануне вместе с другой девушкой по имени Вера, у которой, если Луиза правильно поняла, тоже была связь с Хенриком. На похороны пришло совсем немного народу. Конечно, это предательство по отношению к Хенрику и всем тем, с кем он встречался в жизни, но сделать по-другому не получалось. Луиза крепко поругалась с Артуром по поводу того, кто будет совершать погребальный обряд. Она упрямо твердила, что Хенрик не хотел бы священника, а Артур же настаивал, что как раз наоборот Хенрик всегда интересовался духовными вопросами.